Весь следующий день Заславский просидел в офисе секты, так он про себя теперь называл всю эту контору. Прослушал очередную лекцию, перезнакомился с кучей каких-то совершенно странных и диких людей, от кришнаитов до скучающих дамочек среднего возраста, его круга, не знающих, чем себя занять. Все это было замечательно и лекция опять была очень интересная. Порядок и хаос. Но пришел-то он сюда не за этим, девушки по-прежнему не было. Похоже, надежды встретить ее здесь не оправдались. Надо было что-то делать, менять тактику. Из дневника. Опять весь день проторчал в этой секте, и все без толку. Господи, чего только не наслушался, что у людей в голове. Совершенно особый мир какой-то. Один рассказывает. Пал я в состоянии транса, и ко мне явились одновременно бог и дьявол, и стали тянуть меня в разные стороны. Бог говорит, его надо в рай, а дьявол, его нельзя в рай, он совершил много дурных поступков, а бог, он их из лучших побуждений совершал. И открылся вверху какой-то светлый туннель, и только я туда полетел, как очнулся. Ну, в общем, дурдом на колесиках, сам тут дураком станешь. С девушкой одной познакомился, ну точнее, женщиной молодой, лет 30, ребенок есть. Совершенно, судя по всему, обеспечена, со средствами. А я, говорит, на все подобные семинары хожу, просто чтобы время занять. Караул, короче. Чем только люди не занимаются от скуки. Хоть богом, хоть чертом, лишь бы время убить. Ладно, впрочем, мне не до этого. Да, лекция была опять интересная порядок и хаос. Хотя черт с ней, и с лекцией тоже. Меня все эти проблемы, в общем-то, совершенно не волнуют. Любопытно, конечно, но не до такой же степени, чтобы сюда специально ради этого ехать. Потащился бы я с утра пораньше к черту на куличке про порядок и хаос слушать и со всякой шизой общаться. Как же? Да провались они все. У них своя жизнь, у меня своя, вполне меня устраивающая. Ну, может, и не совсем устраивающе. Но уж, по крайней мере, не настолько не устраивающая, чтобы на подобное сборище от скуки ездить. Ладно, тху. Запутался я во всех этих дурацких рассуждениях. Да и голова у меня сейчас совсем не тем занята. Перечитал тут свои последние записи. Как будто вообще не я писал. Какой-то просто поток сознания. Где она, короче? Где? Где? Где? я? Где, где, где, где, где, где, где? Я не могу не думать ни о чем, не ни заниматься ничем. Места себе не нахожу. Все мысли только о ней. О ней, о ней, о ней. Где она? Ласточка моя, косаточка, девочка. Ненаглядная. Думаю о ней и плакать от нежности хочется. Я даже и представить себе раньше не мог, что такое возможно. Думал только в книжках. «Не знаю. Мне кажется, если бы я ее сейчас из окна увидел, я бы вниз спрыгнул, лишь бы ее еще раз не потерять. Я просто с ума схожу. Я бы за один только ее взгляд сейчас все отдал. Бросил бы все и уехал бы с ней, куда глаза глядят». «Постскриптум. Хотя нужно оно ей, это твое все. Как и ты сам». Пост-пост скриптум. Пытался письмо ей написать любовное. Ничего, естественно, не получается. И писать я не умею, да и слов таких, наверное, нет. Если бы я смог на бумаге выразить, что я сейчас чувствую. Вот, кстати, прекраснейшее подтверждение вчерашней лекции. Личный, индивидуальный, духовный опыт, чувства, эмоции, любовь, абсолютно неизучаемый и непознаваемый. А значит, с точки зрения современной науки вообще не существует. Но почему-то, когда я говорю, что люблю, мне все верят, а когда что видел сегодня ночью привидение, в лучшем случае скептически усмехаются. А в чем, собственно, разница-то? И то, и другое неподтверждаемо. На следующий день была суббота. Заславский это как-то заранее не сообразил, а потому сие события совершенно в общем-то ординарное, застало его врасплох. Он покрутился немного около запертой двери, хорошо знакомого ему уже теперь офиса, и не солоно хлебавший поехал домой. Настроение у него было ужасное. Мысль, что ни сегодня, ни завтра он ее уж теперь точно не увидит, была совершенно непереносима. Как будто в жизни неожиданно образовалась какая-то двухдневная зияющая пустота, бездна, которую невозможно ничем заполнить. Из дневника. Суббота. Офис закрыт. Кошмар. Жизнь потеряла смысл. Как я эти два дня проживу? Сам не знаю. Все мысли о ней. О ней и только о ней. Ни о чем другом думать не могу. Да и не хочу. Нет ничего другого. Вообще ничего больше нет. Только она. Одна во всем мире. Да и мира никакого нет. Она и есть мир. Больше нет ничего. Я бы умер сейчас за один только ее взгляд, за одно только слово. Сказала бы она, и я бы умер, и был бы счастлив. Господи, если ты есть, дай мне ее еще хоть раз увидеть, ну хоть мельком, хоть один единственный разочек. Попробую все-таки написать ей письмо. Нет сил удержаться. Никогда я его, наверное, не отправлю, но... Письмо. Я люблю тебя. «Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю! Я всегда любил тебя, просто раньше я этого не знал, а теперь знаю, и всегда теперь буду любить, вечно! Я никогда больше тебя не покину! Если ты прогонишь меня, я просто умру! Как умирает человек без пищи, без воздуха! Я даже имени твоего не знаю, но вот я думаю о тебе, и сердце рвется от нежности! Улыбаешься ты, и все вокруг улыбается, мир улыбается!» Хмуришься, и вселенная застилается мраком. Ты и есть моя вселенная. Другой нет и не надо. Ты знаешь, мне было очень плохо без тебя. Очень. Правда. Правда. Правда. Я вообще не знаю, как я жил все эти годы. Да я и не жил. Так. прозебал, Катился куда-то по инерции. Зачем-то женился. Зачем-то развелся. Зачем-то опять женился. Встречался с какими-то женщинами. Ты прости меня, ладно? Это не я был. Все это теперь не имеет значения, кроме тебя. Только ты одна. Ты, ты, ты и ничего больше. Ничего. Только ты. В понедельник Заславский примчался к офису ни свет ни заря. Примерно за час до открытия. Он бы еще и раньше приехал, да в пробке застрял. Не успел он припарковаться, как в стекло постучали. Он даже вздрогнул, насколько эта ситуация напомнила ему ту на светофоре, когда он встретил ее. Однако на сей раз это была, разумеется, не она. Молодой мужчина лет 30 или чуть больше стоял у машины и вежливо улыбался. Заславский нажал кнопку и стекло поехало вниз. «Валерий Витальевич?» «Да», – несколько удивленно ответил Заславский. «Нам надо поговорить. Насчет Мары». «Какой Мары?» – замирая, переспросил Заславский, уже догадываясь, о ком пойдет речь. «Ну, той девушке, на светофоре. Вы же ее ищете?» «Садитесь». Не отрывая глаз от незнакомца, негромко произнес Заславский и облизал пересохшие губы. Мужчина открыл дверь и сел рядом, на переднем сиденье. Он внимательно смотрел на Заславского, и не торопился почему-то начинать разговор. «Так что вы мне хотели сказать, и откуда, кстати, вы меня знаете?» – холодно глядя на него спросил Заславский. Он прекрасно знал себе цену и умел сразу дать почувствовать это собеседнику. Однако на сей раз все это не сработало. Сидящий рядом мужчина лишь снисходительно усмехнулся и спокойно ответил. «Сейчас я вам, Валерий Витальевич, все объясню. Выслушайте меня» и все поймете. Дело в том, что я глава этой организации. Мужчина показал глазами на дверь офиса. Того самого, открытие которого ждал Заславский. Имя мое. Ну, по некоторым причинам обойдемся без имен. Да и незачем оно вам. Какая вам разница? Так вот, к вам в четверг подошла на светофоре девушка и предложила наш рекламный буклет. И с тех пор вы только о ней думаете. Так? «Откуда вы знаете?» — вне себя от изумления, с каким-то даже испугом переспросил Заславский. Он разом утратил всю свою обычную самоуверенность. «Это Мара», — спокойно ответил мужчина. «Мара — это ее имя?» — волнуясь, уточнил Заславский. «Для вас — да». «Что значит для меня — да, а для других? Это ее не настоящее имя?» «Для вас — настоящее». «Послушайте», Взорвался, наконец, Заславский. «Перестаньте говорить загадками. Для вас – да, для вас – настоящее. Что за ерунда, в конце-то концов? Детский сад какой-то, ей-богу!» При последних словах Заславского мужчина чуть заметно поморщился и примирительно произнес. «Валерий Витальевич, если бы вы меня просто слушали, как я вам с самого начала и советовал, а не перебивали и не задавали встречных вопросов, вы бы уже давным-давно все поняли». «Хорошо, я вас слушаю», – успокаиваясь, ответил ему Заславский и приготовился слушать. «Мара?» – это согласно словарю Даля. «Морок», наваждение, «Обаяние», «Греза», «Мечта», «Призрак», «Привидение». «Какое еще привидение?» – забыв только что данное обещание не перебивать, ошарашенно переспросил Заславский. «Вы шутите?» Мужчина слегка улыбнулся и укоризненно покачал головой. «Хорошо, хорошо, извините, говорите, я вас слушаю». Заславский замолчал. Ему почему-то вдруг показалось, что несмотря на всю свою кажущуюся молодость, его собеседник на самом-то деле старше его лет на сто, если не на всю тысячу. «Видите ли, Валерий Витальевич, у нас не совсем обычное общество. Мы изучаем проблемы сверхъестественного, необычного. Чернокнижие, черная магия, колдовство, ведовство, волхование». В общем, много чего. Все это на самом деле существует, рядом с нами и далеко не так нереально, как многим кажется. Ну, вы были на наших лекциях, примерно представляете, что я имею в виду. Нерегулярные явления, если угодно, нарушение причинности и детерминизма. Все то, короче, что современными научными методами изучать невозможно в принципе. Невозможно же изучать черта если, конечно, он сам этого не захочет. Мужчина хмыкнул. Заславский почувствовал какой-то неприятный холодок в груди, сообразив, что тот только что фактически дословно процитировал ему фразу из его собственного дневника. Это что, ненавязчивый примерчик неограниченных возможностей черной магии? М да Ну так вот, мы и подошли, наконец, к самому главному. Мара, это на нашем языке, существо противоположного пола, Специальным образом, ну, заколдованная, что ли, так скажем. Хотя на самом деле здесь механизм несколько иной. Все гораздо сложнее. Ну, неважно Так вот, заколдованное так, чтобы очаровать, влюбить в себя того, кого требуется. Ради кого, собственно, все и затевается. В данном случае вас, уважаемый Валерий Витальевич. Эта девушка специально на вас настроена. Сила воздействия чармары на объект Такова, что противиться им он не в силах. Он думает только о ней. Мечтает только о ней постоянно. Ну, вы сами все это сейчас чувствуете. Что я вам рассказываю? Заславский слушал все это, и голова у него шла кругом. Магия, колдовство, мара. Подождите-ка. Наконец вычленил он самое главное. Что значит специально на меня настроенное? Кем? Нами. Мужчина спокойно улыбнулся нами, Валерий Витальевич, нашим обществом. Так вы что, за мной следили, что ли? Разумеется, Валерий Витальевич, разумеется. Но зачем? Деньги, деньги, деньги, деньги. И ничего больше. Все очень просто. Нам нужны средства, и вы их нам предоставите. Завтра до полуночи переведете на наш счет. Мужчина протянул за Славскому какой-то листок. Тот его машинально взял и принялся с недоумением читать. «Что это? Наши банковские реквизиты. Номер счета, на который вы должны перевести деньги». «12 миллионов триста тысяч восемьсот долларов 75 центов», – прочитал вслух Заславский и вопросительно поднял глаза на своего собеседника. «Да-да, именно столько», – с улыбкой подтвердил тот. «Ого», Иронически усмехнулся, в свою очередь, Заславский. В груди его поднималось холодное бешенство. «Его что, шантажируют?» «75 центов». «Именно!» Весело засмеялся мужчина. «Именно 75 центов, Валерий Витальевич. Иными словами, все, что у вас есть на счету. С точностью до цента». «Откуда вы знаете сумму моего счета?» В ярости прошипел Заславский. Мужчина продолжал лучезарно улыбаться. «А, ну да, черная магия. Ладно, это я сам сегодня же выясню. Что это у меня в банке за черный маг завелся? Ладно, с этим разберемся. Теперь по делу. Я чего-то не пойму. С чего это вы взяли, что я вам все свои деньги отдам? И при чем здесь эта девушка?» «Можете не отдавать», — равнодушно ответил мужчина. Заславский с изумлением на него взглянул. «Дело ваше. И что тогда? Тогда завтра в полночь чары спадут». Что? Я говорю, завтра в полночь чары с вас спадут. Мужчина опять ослепительно улыбнулся и посмотрел заславскому прямо в глаза. Вы будете снова свободны, как птичка. Он шутливо помахал руками. Летите куда хотите, возвращайтесь к своей прежней счастливой и безмятежной жизни со своими миллионами особняками и красавицей женой. Мисс, какого она у вас там города? Пензы? автоматически ответил Заславский. «Ну, вот видите, она же у вас и на первенстве России ведь какое-то высокое место заняла, да? Второе, кажется, первое, между нами, говоря, должно было бы быть, но вы сами не захотели, чтобы голова у девушки сразу не закружилась. И правильно, между прочим, сделали. Словом, вам, Валерий Витальевич, можно только позавидовать. Деньги, дом, такая жена». «Хороший дом, хорошая жена» что еще нужно человеку, чтобы встретить старость». Заславский опять вздрогнул, услышав очередную цитату из своего дневника. «Подождите, подождите», — попытался сосредоточиться он. «А что будет с ней? С Марой? С ней? Ничего. Она ничего и не заметит. Просто вы ее разлюбите. Навсегда. И все, и все». Мысли, что он ее завтра навсегда потеряет, окатила заславского волной ледяного ужаса. «Спокойно, спокойно», – попробовал одернуть он себя. «Это шантажист. Он специально мне сроки сжатые ставит. Нельзя ему поддаваться и идти на поводу». «Врете вы все». Собрав в кулак всю свою волю, грубо сказал он, и сам, в свою очередь, посмотрел своему собеседнику прямо в глаза. «Навсегда, как же». Если вы заколдовали ее один раз, сможете заколдовать и в другой, если потребуется. Завтра. До полуночи. К чему такая спешка? Чтобы я обдумать ничего не успел. Меры принять. Видите ли, Валерий Витальевич, нисколько не смущаясь и словно не замечая вызывающего тона Заславского, все так же спокойно и невозмутимо пояснил мужчина. Создание мары – процесс чрезвычайно сложный и деликатный. Приходится принимать во внимание и учитывать массу самых разнообразных факторов. Расположение звезд, время рождения и прочее, и прочее. Очень непростое и тонкое дело, право же. Требует огромного искусства. Так вот, у вас создание Мары было напрямую связано с вашим сорокалетием, Валерий Витальевич. Ни в какой другой момент создать ее было невозможно. 40 лет, это надо вам сказать, дата в жизни человека вообще особая. Веха, рубеж. В общем, второй Мары создать для вас уже больше не удастся. Никогда. Это единственное. Первое и последнее. Единственное, никогда. Заславский почувствовал, что он падает, падает, падает в какую-то черную бездонную пропасть. Да врет он все. Не может такого быть. А если не врет, если правда. При мысли, что он ее завтра потеряет, Заславский чуть не закричал от боли. «Ну хорошо, предположим. Ну а если мы с вами как-то договоримся, что тогда? Я ее увижу?» Мужчина утвердительно кивнул. «Она меня полюбит?» При одной только этой мысли Заславский вдруг почувствовал, что если собеседник ответит ему сейчас «да», то он немедленно согласится на все Не только все деньги отдать, но и самого себя в придачу, если потребуется. Пол мыть бесплатно в их офисе. Нет. С сочувствием, глядя на Заславского, покачал головой мужчина. Мир рухнул. Заславский вдруг совершенно ясно понял, что все, что ему говорят сейчас, правда. С ним не шутят и не играют. И про Мару, и про все остальное. Мары никогда не влюбляются в объект своего воздействия но это не имеет значения. Вы все равно будете ее любить вечно, так же, как сейчас. Даже когда она выйдет замуж, постареет, тихо, словно про себя, глядя куда-то в пространство, полуутвердительно переспросил Заславский. Для вас она никогда не постареет. Вы всегда будете видеть ее такой, какой увидели тогда, у светофора, в самый первый раз. Из дневника. Несколько месяцев спустя. Давно не писал, некогда все было. Развод этот, имущество, все эти дрязги. Все же вроде оставил, а все равно. Впрочем, неважно Не имеет значения все это. Ничего вообще не имеет значения, кроме нее. Когда я вижу ее, я теперь часто вижу ее, каждый день. Счастье мое, солнышко мое. Он не обманул. Я действительно буду любить тебя всегда, что бы ни случилось, вечно». «И в этой, и в той жизни. Мне ничего не надо без тебя. Ни ада, ни рая. Я всегда буду видеть тебя такой же, какой увидел тогда, у светофора, в самый первый раз».